«Боюсь, тебе следует пересмотреть свои замыслы», — ответил маг, пытаясь распутать колтун, образовавшийся в его грязно-серой бороде. «Нельзя же использовать физическое уничтожение как способ сведения мелких счетов с соседями». Килько с лукавым одобрением оглядел старинного друга. Мага облекала давно вышедшей из моды, заношенная до дыр, длинная колдовская мантия, с подруба которой... свешивались, грозя вот-вот оторваться, блестки и нити стекляруса. Голову его украшала высокая, вытертая остроконечная шляпа с неряшливо разбросанными по ней слабо светящимися во тьме каббалистическими знаками, алхимическими символами и непотребными рисунками из тех, что оставляют на заборах гномы. В узловатых, с обкусанными ногтями руках, Мак вертел длинный кривой дрючок, посеребренный и изъеденный личинками. Он служил ему одновременно и волшебной палочкой, и спиночесалкой. В данную минуту Гельфанд использовал его по второму из назначений, угрюмо изучая при этом драные носки того, что в те времена сходило за черные баскетбольные туфли. До середины икры. «Здорово ты их стоптал, Гульфий!» — ухмыльнулся Кико. «Похоже, кислые нынче у вас у магов дела, а?» Гельфон скривился, услышав свою стародавнюю школьную кличку, но затем с достоинством разгладил мантию. «Не моя вина, что маловеры посмеиваются над силами, коими я владею», — сказал он. «Дай срок! Мои чудеса еще повергнут всех в ужас!» «Изумление!» «Честное слово, Гульфи!» «Неудивительно, что тебе теперь приходится зарабатывать на жизнь, мухлюя в карты при свете луны!» Гельфанд пропустил саркастические речи друга мимо ушей. «Не смейся над силами, недоступными твоему пониманию, дерзкий мохноног!» Произнес он между тем, как в ладони его появились прямо из воздуха пять тузов. ибо тебе еще предстоит увидеть, сколь могущественны мои заклинания. Пока я вижу только, что дурацкая пружинка в твоем рукаве совсем ослабла, хмыкнул хобот, наливая старому товарищу чашу пива. Так что давай обойдемся без волшебных порошков и белых мышей. Ты лучше скажи, с чего это мне вдруг выпала честь принимать такого гостя? Да еще с таким аппетитом. Прежде чем заговорить... Мак поморгал немного, фокусируя глаза, в последнее время ставший от чего-то косить, и, добившись нужного результата, мрачно уставился на Килько. «Настало время поговорить о кольце», — сказал он. «О каком таком кольце?» «Кольце чего?» — спросил Килько. «Ты отлично знаешь, о каком кольце», — сказал Гельфанд. «О том кольце, что лежит у тебя в кармане, господин скуккинс а И про это кольцо!» — с невинным видом произнес Килька. «Не время шутки шутить», — сказал Гельфанд, «ибо зло вступило на нашу землю, и опасность стоит на ее рубежах». «Но», — начал Килька, — «странные дела совершаются на востоке». «Но рог бредет по большой дороге». «Но и явилась вдруг собака на сене». «Но муха в салате». Килько торопливо прихлопнул ладонью рот мага, произносящий ужасные слова. — Ты хочешь сказать, хочешь сказать, — прошептал он, — бурлак в стакане воды? — подтвердил волшебник. Подтверждались худшие опасения Килько. После праздника, — подумал он, — Придется много чего решать. Хотя разослано было всего две сотни приглашений, Фритто Скукинс не удивился, увидев, что за похожие на свиные корыто столы, расставленные под воздвигнутым на лугу Скукинсов просторным шатром, уселось в несколько раз больше народу. Молодые глаза его расширились, когда он обвел взглядом ненасытный Харри, который, забыв обо всем на свете, с хрустом вгрызались в подгорелое мясо, раздирая его на куски. А все же, подумал Фрита, уворачиваясь от пролетевшего мимо обглоданного масла, праздник вышел на славу. Пришлось загодя вырыть множество огромных ям только для того, чтобы было где разместить горы обгорелого мяса, которое гостям предстояло запихать в свои натренированные мускулистые глотки. А сверх того дядюшка Килько выстроил хитроумный трубопровод, по которому в бездонные животы самотеком лились сотни галлонов крепкого пива.